И Наташа была за это весьма ему благодарна. Больше всего она боялась избаловаться, начать воспринимать свои поездки как должное и однажды попасть в глупейшую ситуацию, когда выяснится, что он прибыл совсем не за ней. "Если вам не трудно", сказала она и покраснела, начиная иссушить. Это тоже повторялось с ней неотвратимость урока, и присечь безобразия было не в её силах. Не запертый субару естественно стоял на площадке целый и невредимый, иначе гроша цена была бы Эгиди и всему его персоналу. А Саргадон, конечно, заметил свою оплошность, но ничего не сказал, лишь досадливо покачал головой, забираясь на председательское место. Даже в том, как он это делал, сквозил трепет пред значительностью предстоявшего ему дела. который был в 40 раз невозможней такого привычного и понятного вмешательства в организм человека, операции, например. Наташа села рядом с ним справа. Обычно они вдвоём устраивались на заднем сиденье. Сыргодон повернул ключ, заводя двигатель. Машина не успела остыть, и он, тронувшись, начал мучительно выруливать с двора налево, на Заозёрную улицу. Наташу придерживала рукой за подлокотник на дверце, чтобы не повисать на ремне безопасности при резких рывках и приседаниях автомобиля. Тут вспомнишь, как придирчиво гонял ГАИшный капитан на экзамене по вождению. Перед сдачей у них в группе были две основные темы для разговоров. Первая когда и по сколько сносов будут собирать на подарок ГАИшникам, и вторая Как бы ни случилось самого страшного, и не пришлось сдавать вождение капитану помоечнику по фамилии Новосёлов, у которого, как было известно всей автошколе, имелась жуткая привычка загонять курсантов во двор и заставлять ездить задним ходом кругом по мойке. Наташу надо сказать, куда больше страшила мысль о предполагаемой взятке. Но к её облегчению, ни до какого сбора денег так и не дошло. А в день экзамена появился симпатичный немолодой офицер с внешностью уютного домашнего дядьки. Как позже решила Наташа, ей сразу удалось завоевать его расположение тем, что она отрегулировала по себе кресло задвинутые кем-то под самый руль, а потом, оказавшись на скользкоте, применила торможение двигателем. Гаишник заставил ее во мраке зимнего вечера поездить по буговым улицам. Едважды развернуться в полупробочной ситуации на проспекте и отпустил Смир. Лишь 2 часа спустя, получая права и прилагающиеся к ним документы, она прошла подпись Новосёлов и запоздало пришла в ужас, поняв, кому сдавала экзамен. Так вот, попался к капитану Новосёлову Асгардон. Каким образом молодой врач вообще добрался в Эгиду, не влипнув в аварию и не будучи живьём съеден Гаишниками, составляло тайну, покрытую мраком. Когда спотыкающийся слесник одолел почти всю Заозёрную, и впереди открылся во всей красе битком набитый обводный Наташа посмотрела в панорамное зеркальце и увидела в глазах Ассаддона тоску загнанного оленя. Решение со зрелым гневом. Извините, Сережа, самым невинным голосом проговорила она, пока нет у ваших охранников, вы бы не позволили мне чуть-чуть машину попробовать. Я все хотела попросить, но при них вы же понимаете начнут смеяться мол, женщина за рулем, что обезьяна с гранатой. А Сургадон был более, чем далек от подобных насмешек. Он даже не спросил, есть ли у Наташи права. Он сразу остановился. в метре от перебрека и точно против арки в здании налоговой инспекции, при том забыв включить поворотник, и они поменялись местами. За рулем Subaru Forester Наташа действительно никогда еще не сидела. Ей понадобилось минуты, чтобы ознакомиться с назначением разных кнопочек и рычажков, собственные наблюдения плюс сбивчивые пояснения от Сергадона, после чего она попробовала ногами педали и тронулась с места. Ездить её учили лично командир группы захвата со своей заместительницей, учили на всём, что имелось под рукой частного и казённого. И в результате Наташа, наверное, оперативно разобралась бы даже в управлении танком, а запугать её можно было разве только прыжком на машине через разводящий со дворцовый мост.